Субпространство, 54-е метеона, 33 -го года. Сергей Винокуров Пока малышки спят после обеда, у меня есть возможность поговорить с родителями. Ну и Иришка с нами в моих объятиях. Трудно ей сходу принять родителей, и все это понимают. Вот только новости папой принесённые заставляют задумываться, потому что выглядят они так себе. Именно поэтому мы сидим сейчас на диване, пытаясь осознать сказанное. Значит, все девочки со спящим даром, что для возраста норма, резюмирую я, при этом к ним относятся хуже, чем к животным, А что будет с интуитом, если из него делать? Послушную куклу, боящуюся начальника, вздыхает мама и считающую его априори правым, потому как так привыкли. Она задумывается. «В более взрослом возрасте детей фактически ставят на грань выживания», сообщает папа. Тут дело не в том, как с ними обращаются, а в том, что вынуждают использовать дар для выживания, то есть... То есть подхватывает мама, вырабатывает полностью лет за пять, скрещивают и уничтожают а детей обратно. Селекция, причем извне, так? Так, кивает он в задумчивости, глядя в стену понимаешь, сын, тот факт, что мы доселе встречались только с носителями разума, вовсе не означает, что не может быть чуждых нам существ. Я задумываясь, представляя, вот есть некая раса, для которой люди не выше животных. Они разводят их на ферме, получая, как там в древности было, не мясо и шерсть, а нужный дар, который эксплуатируют тем или иным способом, а затем отработанный материал просто уничтожают. Могут ли такие существа считаться разумными? Ведь внутри своего общества они вполне, а животные есть животные. Мне становится не по себе. Но носители дара же могут закончиться. Медленно произношу я понимая теперь почему детей убивали именно так возникла опасность заражения всей фермы тогда получается опасность для человечества получается сынок вздыхает папа при этом лицо у него довольно грустное о чем вы говорите тихо интересуется у меня и вишка мы говорим о том родная Прижимаю я ее к себе покрепче. Что происходящее на вашей планете ферму напоминает? Ферму, обеспечивающую кого-то извне носителями специфического дара, возможно, ни одного. И тогда это объясняет отношение родителей, которые ни разу не биологические, а предназначены для воспитания в нужном ключе. Кстати, мам, а крайне редкое молоко как-то может повлиять? Молоко издревле славилось тем, что выводило вредные вещества? Медленно отвечает мамочка. Значит, химия еще. Это не просто проблема. Это сигнал тревоги для всех разумных. Потому что подобное отношение говорит о том, что некая цивилизация точно так же может отнестись и к другим. А учитывая подробности, она может быть агрессивной. Агрессивная цивилизация, поддерживающая мучения и издевательства над детьми, мы не сможем остаться в стороне. Это абсолютный, просто совершенно неоспоримый факт. Человечество просто обязано вмешаться. Одно дело – дикая цивилизация, совершенно другое, совершенно другое – подобное. По-моему, такого опыта человечество в принципе не имеет. Но, может быть, наши друзья и братья по разуму? В любом случае ситуация сложная. А зачем, может быть, нужно столько интуитов, интересуюсь я, да еще и обязательно девочки? В голову только ужасы всякие лезут, грустно усмехается мама. Не будем об этом сейчас. — Это значит, мы действительно животные? — делает неожиданный вывод моя Иришка. Но я ее начинаю щекотать, чтобы отвлечь от таких мыслей. — Не животные вы, — устало объясняет папа. — Здесь не все так просто. Я понимаю, сейчас будет экскурс в историю. Причем судя по выражению его лица в древнюю если вообще не в темновековую я улыбаюсь поглаживая заинтересовавшуюся иришку не знающую еще что ее ждет человечество в древности разумным было далеко не всегда как нам об этом говорит школьная история когда то очень давно когда человечество еще не было разумным Начинает отец. Ну, точно, темные века. Занималось оно тогда в основном уничтожением себе подобных. Вело войны. И вот тогда жило, хорошо хоть недолго, существо по фамилии Розенберг. Папа немало знает, особенно об истории, хотя служит он вовсе не историком но знания у него обширные. И вот сейчас он рассказывает нам о том времени, когда одна часть человечества вдруг решила, что лучше другой части, объявив оставшихся животными. Он рассказывает, а Иришка внимательно слушает. И тут в мою голову приходит мысль, как раз в свете рассказанного, кстати. «Пап, извини, я тебя прерву». Останавливаю я его, обращаясь к любимой. — Ты не помнишь фамилии парней и, в идеале, учителей? — Учителей не помню, — качает она головой. — Не помню, чтобы были мужчины-учителя. Хотя, кажется, были. Но Сикорский, Шац, Винсон и этот... Ну, помнила же! — Она хмурится, пытаясь восстановить в памяти имена, но я ее просто успокаиваю. Историю человечества я не так давно сдавал, поэтому понятие «принадлежность к народности» еще помню. Не ожидал, что оно мне понадобится так скоро. Папа с улыбкой смотрит на меня. Он понял. Ну, конечно, он понял, ведь это же папа тем не менее, дает возможность озвучить мысль именно мне. Женщины и мужчины носят имена, характерные для разных народностей, сообщая я ему. То есть, возможно, кто-то из потерянных решил прибрать к рукам, но на вопрос, зачем им интуиты, эта версия не отвечает. Очень логично, тем не менее, замечает мама. Если предположить, что описанное тобой было в начале а затем их просто точно так же захватили какие то чужие то вполне даже чужие это древняя страшилка о высокоорганизованной расе для которой человечество в лучшем случае мясо то есть не желающие разговаривать а как бы наоборот поэтому первое посольство от первого контакта так далеко по времени отстоит Страшилок полно было, и человечество себя пугало с удовольствием, пока не стало по-настоящему разумным. И вот мы встречаемся сейчас с древней страшилкой. Так себе новость. Но и на этот счет есть инструкция. «Решать будем на базе. Думать там же», — предлагает мама. «А сейчас нам надо малышками заниматься». У них завтра сложный день. «Надо их к визиту в госпиталь подготовить», — замечаю я. «Значит, сейчас будем в доктора играть». Иришка моя о чём-то напряжённо думает, но хоть животным себя больше не называет, и то хлеб. Действительно, надо двигаться к дочерям, а то родители не увидят, плакать будут. «А плакать нам совсем не надо». ирина винокурова я наблюдаю веселую игру в волшебную больницу а сама размышляю о том что рассказал папа само по себе это необычно родители моего серёжи как-то мгновенно назвали меня дочерью и не просто назвали они заботятся объясняют рассказывают прямо как в сказках никто из малышек Да и я сама не можем точно вспомнить, что с нами было до трех лет. Просто никаких воспоминаний нет. Это я понимаю только сейчас. Мама говорит, что дети обычно помнят себя лет с двух. А вот чтобы совсем пусто было, это необычно. Ну и еще рассказ папы о высших и низших расах. Ведь это именно то, что у нас происходило. Мы с девочками действительно нишими по сравнению с мужчинами были. А теперь мы посмотрим на то, как устроена волшебная больница. Слышу я голос мужа, получается. Смотрим на экран. Ура! Радуются малышки, думающие, что теперь сказка будет всегда... Правда, они считают, что она будет, пока есть мама и папа, то есть мы. Но и это уже очень хорошо. Странно даже, как быстро они нам доверились. Если со мной еще понятно хоть как-то, то с Сережей совсем не ясно. Надо будет с Танечкой поговорить. Есть у меня ощущение, что малышки просто почувствовали. А это значит... Я не знаю, что это значит. Пока я раздумываю, экран показывает действительно сказку. Мы будто движемся по светлым коридорам, и встреченные взрослые улыбаются нам, здороваясь, предлагая помощь. Могла ли я еще месяц назад представить себе взрослого, который помощь предлагает? Вот просто подходит не для того, чтобы ударить или к стене прижать, а хочет проводить до класса, чтобы никто не обидел. Не представляется. Тяжело вздохнув, я задумываюсь о том, что нас ждет завтра. Мама говорит, что корабль прямо в системе госпиталя из субпространства выйдет. Вику передадут в госпиталь, а нас поведут обследовать. Вопрос в том, как конкретно Но Серёжа не зря играет именно так. Он проходит весь путь с малышками, чтобы они завтра не испугались. Это очень мудро на самом деле. Именно таким образом подойти к проблеме, я бы не догадалась. Но это же Серёжа. Он лучше знает, как правильно. «Папа, папа! А мы сможем побывать в такой больнице?» «Это Лерочка не выдержала». «В такой больнице?» переспрашивает Серёжа, сделав вид, что задумался. «А почему бы и нет? Вот прямо завтра и побываем. Хотите?» «Да!» раздаётся очень громкий крик двух десятков девочек, радостно скачущих при этом. «Хотим! Хотим! Хотим! Хотим!» «Тогда завтра обязательно!» улыбается их папа только что решивший задачу посещения госпиталя. «Сынок, талант в землю закопал!» — хихикает мама. «Ему у него флот надо было. Хотя...» «Да, любимая!» — кивает папа. «Малышки его не отпустят, так что флот у Сережи пока перетопчется». А вот контакт он нашел моментально просто, учитывая, что девочкам очень страшны мужчины. Так что надо рекомендовать. Просто это же Сережа! Пытаюсь я объяснить им, на что меня обнимает. Такое необыкновенное чувство возникает, когда меня обнимает мама или папа. Особенно почему-то папа. Он это очень мягко, ласково делает. Совсем не стараюсь под юбку залезть или что-то нехорошее со мной сотворить. Наверное, поэтому он воспринимается волшебным просто. А если нас так воспитывают, а потом отдают кому-то, кто я сикаюсь на мгновение, потому что мысль очень страшная получается то, как вы, обращается. Тогда же мы всё-всё сделаем. Я всхлипываю, потому что это вполне реально отдать в восемнадцать. За такую ласку и доброту я точно что угодно сделаю. И если это вдруг так, то это очень жестоко, просто страшно, потому что выходит тогда, что мы... Даже не животные. Мы товар, как сгущенка. Одно другого не исключает. Вздыхает мама, гладя меня по голове. Вот у тебя дар просыпается, похоже. Так что будет у тебя учеба, доченька. — Если не будет больно, я на все согласна. Абсолютно искренне говорю я ей. — Да... Вздыхает папа. «Мы просто не сможем остаться в стороне. Надо разбираться». «Надо!» — соглашается с ним она. «Не бойся, доченька. Больно больше никогда не будет». И я ей верю. Я чувствую, она правду говорит. И Сережа правду говорит. А еще любит меня. Прямо как в сказке и малышек наших. Мы действительно в сказке, и теперь все точно хорошо будет. Люди разберутся, что это такое происходит и чего теперь ждать. А мы? Мы просто будем счастливы, потому что это правильно. Доченьки! Отвлекает Сережа детей от игры. Ай да, ужинать! «А что у нас на ужин?» Сразу же интересуется Машенька. «Ну что может быть на ужин у таких хороших девочек?» Отвечает вопросом на вопрос мой муж. «Конечно же, запеканка!» «Ой, а что это такое?» Сильно удивляется Лерочка. «А вот сейчас увидим...» — И как попробуем? — предлагает унын, отчего доченьки наши счастливо прыгают. — Мне и самой очень интересно, поэтому я присоединяюсь к малышкам. — Ну и что, что мне восемнадцать? Я что, уже и попрыгать не могу? А доченьки, увидев, что я с ними прыгаю, прямо так и скачут в кают-компанию. На душе у меня очень тепло и спокойно так что хочется дурачиться я разумеется не отказываю себе в этом сережа тоже развлекается вместе с нами, но при этом следит за всеми доченьками что такое алюнышка он подскакивает кусевшийся на по малышки легко беря ее на руки ножка тихо отвечает она ему явно собираясь заплакать подвернулась ножка Очень ласково произносит Серёжа. А вот мы её полечим. Вика, фиксирующую повязку. Может, это заживитель? Интересуется мама. Вот завтра в волшебной больнице сказочные доктора палочкой махнут и узнают, почему у нашей Аленушки ножки подворачиваются. Мягко-мягко произносит он, не отвечая своей маме. — Потому что повреждения и болезни нам вылечили. Но мало ли что. А сегодня папа ножку зафиксирует и не будет больно, да? «Да — Да! Малышка уже передумала плакать. Я вижу это, улыбаясь вместе с ней. — Здесь же не госпиталь, любимая, — вздыхает папа. Как-то часто он сегодня вздыхает. Сын прав, лучше не экспериментировать. Спустя буквально пять минут Аленка уже улыбается, совсем забыв о том, что болела нога. Она сидит у папы на руках, рядом с ней остальные девочки. Они сейчас рассматривают странное блюдо у нас на тарелках. Оно на брусок похоже, нежно-желтое и полито чем-то коричневым. Я осторожно отколупываю кусочек, кладу его в рот и, едва распробовав, тут же замираю от удовольствия. Просто чудо какое-то!